Глава третья. Сонные волны вальяжно вытягивались на берег и так же лениво скатывались обратно в глубину. Над горизонтом занимался рассвет. Ветерек вьяло огибал затейливое препятствие на своём пути, слегка теребя чёрные длинные волосы мужчины. Аргард сидел на песке, не шевелясь. Ему было глубоко плевать на холодный рассвет, на красоту разворачивающуюся у него перед глазами. Никто сейчас не видел эту перламутровую розовую дымку на несколько мгновений захватившую серо-голубое небо и второй спутник их мира Арайдон. Очертания планеты медленно истаили в воздухе, как мыльный пузырь. Редко она подходит к их миру так близко, но Кростис отлично спланировал и это. Слияние душ в свете Арайдона проходит практически безболезненно. Аргард стиснул зубы и шумно выдохнул. Теперь всё. Шесариэль принадлежит Кростису навсегда. Не спится, хрипло спросил Аргард и обернулся к Нагу. Наоборот, очень даже. Тот потянулся И сложив руки на груди, замер рядом. Море несколько раз протяжно вздохнуло волнами, прежде чем Аргард решился нарушить тишину. Всё хотел спросить. Оскалился он в ухмылке. Как ты умудрился не убить того тёмного эльфа? Крости сметнул на него возмущённый взгляд. Так же как и тебя в своё время Мрачно ответил он. В твоём случае это было сложнее. Но я её просто поцеловал, а у него было всё. Тебе этого было мало. И ты заметил? Не унимался дракон. Ей понравился чёрный парень. Риар, кажется. Я всё ещё могу передумать на твой счёт. Аргард. Угрожающе тихо проговорил Кростис, при этом пламя полыхнуло в его глазах. Не зли меня, прошу. Нак глубоко вдохнул и перевёл взгляд на море. Мне это далось тяжело, ответил он равнодушно. Удержало только то, что он не знал ничего, а когда понял, просто ушёл. «Я бы тоже ушел!» — прорычал вдруг дракон и вскочил с песка. «Только вот ошейник давит!» Он картинно схватился за воротник куртки и оттянул его так, что тот чуть не треснул. Кростис покачал головой. «Тебе бы его преданность и упорство давно бы избавился от своего ошейника!» — прорычал он. Мужчины напряжённо застыли друг напротив друга. Кростис взирал на дракона из-под бровей, а Аргард обиженно сопел. "Прости", вдруг качнул головой Нак, выравнивая дыхание. "Я понимаю, как это тяжело для тебя". Аргард пристально посмотрел в глаза Кростису, потом ухмыльнулся. "Какой ты к демонам чёрный" покачал он головой Кростис оскалился в хищной улыбке Такой же как ты, белый. Они глянули друг на друга и невесело рассмеялись. Теперь я могу светить своей физиономией на все четыре стороны, скептически уточнил дракон. Наг пожал плечами и кивнул. Почему? насторожился Аргард. Кростис на мгновенье нахмурился, скользя взглядом по серому горизонту. «Как думаешь, сколько времени понадобится Кайтифу, чтобы понять, что именно держит меня в равновесии и не дает мне с треском к нему провалиться?» Дракон напряженно сверлил его взглядом. «Он видел Шесарьель», — подсказал Нак. Его собеседник раздраженно зарычал — И выругался, кростиски внул. Териастрис был прав, убрав в своё время шес из моих воспоминаний, добавил он и из моей жизни. Аргард досадливо хмыкнул. Кайти всё не отстанет. Тем более сейчас, когда мир так далёк от равновесия. Ему не хватает только тебя. Хмуро подытожил дракон. Кростис не ответил, задумчиво опустив взгляд на ластящееся к нему море. Аргард ходил взад-вперёд по кромке воды, поглядывая на нага. Хорошо, сделаю всё, что смогу, кивнул он. Глаз не спущу. Кростис одарил дракона благодарным взглядом. Только может, не стоит вообще передце в храм? Зло выпалил тот не пойдут демоны на крайние меры пугают как обычно чтобы не забывали про них и белым в этом храме я тоже не доверяю нак в который раз обратил взор на море и в этот миг холодный воздух пронзил первый луч показавшегося из-за горизонта светила заставив кростиса упрямо сощуриться посмотрим Маленькая розовая ножка с опаской высунулась из-под одеяла, спустилась с кровати и тронула пальчиком каменный пол. И тут же взвизгнув, спряталась обратно. Асиль, просыпайся, как сквозь пелену слышится женский голос, потом чотче, сегодня возвращается отец. Теперь уже обе ножки выпрыгивают с кровати, и несмотря на стылый пол, несутся куда-то. Мама! Мам! Слышится детский голосок, перед глазами мелькает окошко в спальне слева, распахнутая дверь впереди, перила и направо по лестнице вниз. Взгляд падает на большое от пола окно в столовой. За окном чудесный захватывающий вид на снежные горные вершины в лучах встающего солнца. Края окна покрыты причудливыми морозными узорами. Но девочка проносится мимо, следуя повороту лестницы и бежит по ступенькам до самого низа. Асиль. Слышится женский голос совсем уже близко. Крепкие женские руки перехватывают девочку на бегу и поднимают на руки. Сколько раз говорила тебе, что нельзя так быстро бегать по лестнице. Перед взором возникает лицо. Какая же она красивая. Огромные бездонные глаза прозрачные, как льдинки, тонкие черты лица, округлые мягкие скулы с россыпью задорных веснушек. Сейчас обладательница этого прекрасного лица была взволнована. Брови возмущённо изогнуты, губы плотно сжаты. Асиль, жди меня. Никогда сама так не сбегай вниз, говорила она. Поняла? Девочка молчала и, кажется, улыбалась. Губы женщины дрогнули и сдались. Она улыбнулась в ответ. "Давай, пошли одеваться и завтракать. Отец должен скоро вернуться. Выйдем им навстречу". "Мам", пискнул детский голосок. Девочка прижалась к женщине и уткнулась носом в ворот её широкой мужской рубашки. "Там же холодно". Женщина рассмеялась. "Зайчёнок, там ещё и не начались холода. Осень же" только снежком чуть-чуть и припорошило тропки. Ножкам холодно, конючила девочка. Ножки оденем теплее, возразила ей мать. Привыкай, скоро и спать будешь в носочках. Она рассмеялась, подхватила ребёнка и направилась вверх по лестнице, весело приговаривая: "Отец наконец возвращается. Целое лето его не видели". Она стиснула девочку в руках и прижала к себе. Я так соскучилась. Её голос дрогнул, дыхание сбилось. Мам, подала девочка голос. А я с ним пойду? Женщина внесла малышку обратно в комнату и усадила на кровать. Нет, зайчонок. Она повернулась к маленькому шкафчику из белёсового дерева и открыла его створки. Те скрипнули, пречудливо заполнив на миг утреннюю тишину Они спускаются в долину каждое лето и уходят далеко-далеко Женщина выбрала тёплую рубашечку и вязаные штанишки к ним пару вязаных носок и пару пушистых серых, чтобы теплее было А там очень опасно драматически понизила она голос стягивая ночную сорочку с заворожённого ребёнка Там живут невиданные звери. Страшные? Едва просунув голову в рубашку, выпросила девочка. Страшные, кивнула мать, помогая пролазить ручками в рукава. И не очень. Всяких много, только взрослым под силу с ними договориться. Девочка подозрительно затихла и лишь сосредоточенно сопела, выдавая напряжённый мыслительный процесс. Вскоре она была укутана с ног до головы и стояла, рассматривая шерстяные помпончики на теплых сапожках. «Мам!» — подала она голос, когда женщина взяла ее за руку и повела к двери. «Но ведь я тоже вырасту!» Картинка внезапно начала таять. Голоса звучали все глуше. «Вырастешь!» — донеслось до нее вновь как будто издалека. «Вырастешь!» Дверь перед ней распахнулась и в глаза ударила ослепительным белым светом. Дельфи глубоко вздохнула и окончательно проснулась. Глаза, казалось, еще побаливали ослепленные светом, отраженным от заснеженной земли. Она потерла их руками, села и медленно огляделась. Кростиса в пещере не было. Лампы за ночь догорели и и вместе с их ароматом растаяло и очарование вчерашнего дня. Холодный утренний ветерок врывался в пещеру, теребя гирлянды цветов и пуская волны мурашек по коже. Дельфия поежилась и, закутавшись в покрывало, опустила ноги на бархатный ковер. Перед глазами вновь промчалось воспоминание о странном сне. Она потерла озябшие плечи и направилась к выходу. Погода портилась. Из-за горного хребта со стороны степи тянулись серые облака. Море словно выцвело и потемнело под ними. Дельфи вышла на пляж и оглянулась. Было еще довольно рано. Цветные палатки в отдалении безмолвствовали, и она решила прогуляться по берегу. Но едва она сделала несколько шагов в обратную от лагеря сторону, ее настигло ощущение чужого присутствия. «Доброе утро!» Прошелестел хриплый мужской голос рядом. Дельфи не спешила оборачиваться. Этот голос, подкравшийся к ней вновь из-за спины, что-то ей смутно напоминал. Как тот сон, что она видела сегодня. Это ускользающее ощущение ужасно раздражало. Кажется, что вот оно перед носом, но стоило начать сильнее прислушиваться к себе, и оно исчезало. Дельфи обернулась. Доброе утро, неохотя пробурчала она. Её взгляд упал на яркую белую татуировку на высокой тёмной скуле, пробежался по жёсткому подбородку, спустился к плотному воротнику короткой куртки и ниже, по расслабленно опущенным вдоль тела крепким рукам. И только потом она осторожно встретилась взглядом с глазами Аргарда. Он стоял в паре шагов, хмурый и какой-то поникший по сравнению с вчерашним вечером или утреннее его время. Она развернулась и направилась было прочь, но вдруг резко затормозила, подняв веер брызг, и зашагала обратно. Аргард лишь сложил руки на груди и усмехнулся, когда она злоуставилась на него. "Кто ты такой?" выпалила она, едва настигла собственные следы у его ног. "Откуда я тебя?" Знаю. Последнее слово она вставила предварительно тщательно взвесив свои ощущения. Нет, точно знала. Она вцепилась в него требовательным взглядом, надеясь не оставить у собеседника сомнений в своей решимости узнать всё. Дракон вдруг ответил ей таким же взглядом, только непробиваемым никакими эмоциями. Дельфи даже показалось, что он и не видит её вовсе. Его радужки потемнели и почти слились с чернотой окружающих их склер. Стало как-то не по себе. Она отступила на несколько шагов от него и закуталась посильнее в плед. "Я твой хранитель", вдруг недовольно прорычал он низким утробным голосом. "Что непонятного?" и, оскалившись в улыбке, добавил, «Спроси у Кростиса». Дракон давил на больное и получал от этого удовольствие. Огонь вновь разгорелся в его глазах, немного оживляя черты лица. Дельфи раздраженно засопела. Внутри заерзало колючее желание распалить этот огонь еще сильнее. Она почти не заметила ощущения того, каким привычным было это желание. А самому слабо объяснить, она сложила руки на груди. Покрывало начинало съезжать, и она плотнее прижала его локтями к рёбрам. За что ты такой, наверняка, большой и грозный хранитель, вынужден таскаться за какой-то Она замялась, подбирая слово, и опустила глаза на мгновение, а когда подняла их вновь, Невольно отшатнулась. Аргард смотрел на неё таким горящим взглядом, что казалось, только что пар из ушей не шёл. "Бес толчью, верно?" закончил он за неё. И вдруг резко шагнул к ней, схватил за руки и закинул себе на плечо. "У нас новые правила, шес". Кростис разве не сказал? Дельфи протестующебрыкнулась. «В случае неповиновения?» «Я могу не спрашивать твоего мнения вовсе». Дельфи вцепилась одной рукой и в натянувшуюся на груди ткань покрывала, а второй уперлась в спину мужчины и попыталась приподняться. «И где я успела неповиноваться?» Обиженно вскричала она. «Да кто ж теперь правду узнает?» Усмехнулся Ааргард и поднес ее обратно. «Кростис! Подумала она, злясь, но бежать к нагу жаловаться и ябедничать не хотелось. Меня сейчас стошнит, сделано прохрипела она. Дракон покосился на неё недоверчиво, но поспешил опустить вниз. Она уселась на песок и сердито уставилась на него. Ещё раз так меня схватишь, все волосы выдеру, зло выпалила она. Аргард с сомнением покачал головой. И собрался уже что-то ответить, когда из пещеры вдруг показался обеспокоенный нак. Где вас носят? настороженно спросил он, едва приблизившись к ним. Это он меня носит, вскочила Дельфи с песка и плотнее натянула покрывало. С какой только стати? она требовательно посмотрела на Кростиса. Какие правила поменялись? О чём он говорил? И почему он наступает мне на пятки второй день? Как будто так и надо. Ну, раз ты пока тут с ней, я, пожалуй, пойду, — равнодушным голосом сказал Аргард и, отряхнув песок со штанов, направился к лагерю. Дельфи хмуро уставилась в его спину. Хотелось ругаться и топать ногами, но в то же время что-то в нем было такое, во что хотелось всмотреться. «Дель!» Голос Кростиса вывел её из задумчивого созерцания уходящего хранителя. Мне обязательно с ним общаться, глухо прорычала она, поворачиваясь к нему. Обязательно, кивнул он и, взяв за руку, повёл в пещеру. Аргард, сильный хранитель, а тебе нужна сейчас защита. Дельфи переоделась в привычные штаны и рубашку, всегда ждущую её тут. Мало ли, сколько дней они могли пробыть на побережье и чем решить заняться. Она любила их вылазки сюда. Здесь было тихо и спокойно. Они купались целыми днями и лежали в теплом песке, держась за руки. Ей тогда казалось, что она может так провести целую вечность. Но, похоже, беззаботному лету пришел конец. Кростис серьезно на нее посмотрел и напряженно улыбнулся. «Я не смогу быть рядом с тобой постоянно», — притянул он ее к себе. «И мне нужно знать, что ты в безопасности». «Ты думаешь, Кай Тиф может вернуться?» — прошептала она с наслаждением, прячась в его объятиях. Она почувствовала, как еле уловимо дрогнули его руки, скользящие в этот миг по ее плечам. В унисон им задержался вдох на мгновенье, Слегка откинулся подбородок назад, следуя за напряжением, охватившим плечи. Ты же справился с ним, подняла она на него глаза. Кростис. Я не боюсь, Кайтифа. покачал он наконец головой на её вопрос. Но события сейчас разворачиваются очень стремительно. Это основная причина, по которой нам нужно спешить на северный пик. Сегодня Хорошо, пожала она плечами. Я бы хотела попрощаться с Флорантиль. Кростис кивнул. Вместе они направились к лагерю. Я попросил Флорантиль взять Пока Чёрного к себе, сказал Кростис, когда они подходили к костру. Дельфи кивнула, соглашаясь. Спокойная размеренная жизнь с Флорантиль наверняка понравится коню гораздо больше, разрушенного храма и хозяина полузмея, от которого он продолжал шарахаться после длительных поездок с Дельфи. Возле одной из палаток сидели Скара и Флорантиль. Они держались за руки, что-то обсуждая. Дельфи улыбнулась при виде этой картины. Было непривычно, но приятно видеть их вместе. Кростис даже придержал её на пару мгновений, чтобы не спугнуть этот вдохновлённый беседой дуэт. Дельфи, увидев их, Флорантиль махнула рукой. Скара улыбнулась своей обворожительной улыбкой. Кростис и Дельфи усадили на ковёр возле костра и принялись поччивать в четыре любящие материнские руки. Дельфи смеялась ему в плечо украдкой: "Какие разные мамы, но какие одинаковые". "А долго вам добираться до храма, Кростис?" выпрашивала у Нага подробности мать Дельфи. Там холодно? Достаточно холодно, но не переживайте, я не дам ей замёрзнуть, успокаивал её он. Добираться около дня, но полёт на драконе вполне безопасен. "О, да", ухмыльнулась Флорантиль. "Он у вас очень большой. Кто бы мог подумать, как удивительно, что дракон может расхаживать вот так спокойно в таком привычном облике". Дельфиу кратко осмотрелась, но Аргарда в поле зрения не обнаружила. Это на самом деле и есть их первый облик, рассказывал Кростис. Дракон вторичен. Смотри, как соловьём льётся, подумала Дельфи, пробегая пальчиками незаметно по руке Кростиса. Мне бы так отвечал. Между палатками показался Фарвелл. Он молча кивнул компании у костра. И сел рядом с Кростисом. Лагерь потихоньку оживал, наполняясь голосами гостей и их помятыми лицами, которые смущённо приветствовали виновников вчерашнего торжества. Я никогда не была в такой компании, где столько разного народа, восхищённо произнесла Флорантиль, грея руки о горячую чашку с чаем. Это невероятная свадьба. Мать Кростиса улыбнулась. Мы вот теперь думаем, как нам с Флорантиль видеться почаще. Лукавы подняла на бровь. Теперь у нас столько общих тем, и одна самое главное это вы. Кростис понимающе кивнул. Я подумаю, как вам помочь, сказал он, но сперва мы вынуждены вас покинуть на неопределённое время. Он поднялся, увлекая за собой Дельфи. Сначала вас, Флорантиль, Он посмотрел на эльфейку. Проводит Фарвол вместе с драконом до нашего храма, где вы заберёте коня, а потом вернётся за нами. У Дельфи невыносимо защемило в груди, когда пришло время прощаться. Они все вместе стояли на пляже. Она держала обе руки эльфейки и не решалась их отпустить. "Я очень жду вас обоих", вглядываясь в глаза Дельфи, говорила Флорантиль. "Как только вернётесь, Сразу навестите меня, прошу, я буду ждать. Дельфи её почти не слушала, лишь скользила туманным взглядом по её лицу, стараясь запомнить всё: как она наклонила голову, как выбилась прядь ка белоснежных волос и упала ей на весок, как изломилась морщинка на правой скуле. Она вдруг подалась вперёд и крепко к ней прижалась. Спасибо тебе прошептала она ей. Вдруг со стороны ближайших скал раздался резкий вскрик, и показался дракон. Сначала на песок легла его тень, потом, издав ещё один скрежещущий вопль, рухнул он сам. Огромный, чёрный, он широко расставил крылья и вытянул острую морду к небу. С его ноздрей сорвался пар, и стоило ему опустить голову, как в воздух поднялись клубы песка. Пока Флорантиль отвлекалась на прощание с Оскаром и Кростисом, Дельфи робко шагнула к дракону. Ростом она была ему прямо по плечо. Она опустила взгляд на угрожающие острые чёрные когти, спаровшие песок, подняла его к огромным крыльям, сложенным вдоль тела, проследовала по длинной шее к рогатой голове. Дракон следил за ней. Его зрачок жутко подрагивал, расширяясь и сужаясь. Она встретилась с ним взглядом и прищурилась. Морда у дракона была далеко не самая милая и благородная. Лобные пластины так топорщились, что казалось, что он постоянно злится и хмурится. Она уже хотела протянуть к нему руку, когда вдруг сзади раздался голос тифлинга. Не переживай, принцесса. Она обернулась к нему. Я провожу Флорантиль до города. Улыбнулся он белозубой улыбкой. "Спасибо", она обняла Фарвла и отошла к Кростису. Тифлинг помог в забраться в флорантильного дракона, благо у того были очень удобные пластины между лопатками и шеей, между которых было удобно сидеть и держаться. Аргард расправил крылья, смешно тряхнул шеей, втопорщив чешуйки, как петух, и одним прыжком взмыл над морем. Дельфи вжалась в Кростиса, пытаясь унять чувство тоски от расставания с матерью. Почему-то казалось, что они не скоро встретятся.